Но был такой час, когда мы к тюрьме и близко не подходили. Когда прибывал пароход. Каждый раз мы его встречали и смотрели, кто сходит на берег. Вначале, бывало, подходит пароход к пристани, и кажется мне, вон эти два жулика в толпе на полубаке. Толкаю Тома локтем и говорю, вон они. А потом оказывается, что обознался. И в конце мы уже ходили туда по привычке. Пассажиров оглядывали безо всякого интереса, а как все сойдут на берег, разворачивались и шли прочь. Странное дело, месяц назад я все бы отдал, чтобы избавиться от короля с герцогом, а сейчас я бы им обрадовался, как родной маме. Том побледнел, потерял аппетит, спал плохо, ходил мрачный и все больше молчал. Тетя Поля так беспокоилась за него, что чуть с ума не сошла. Она думала, это сыны свободы так напугали Тома своими листовками и рогом, что тот заболел. Каждый день она пичкала Тома всеми лекарствами, что под руку попадутся. А когда подглядывала за ним замочную скважину, Том вместо того, чтобы скармливать лекарства кошке, ел их сам. От этого тетя Поля еще пуще перепугалась, а еще сказала, попадись мне этот сын свободы, что развесил листовки. Ей-богу, кости ему переломаю. Мы с Томом были свидетелями. А защищать Джима, Должен был молодой такой адвокат, он приехал в город совсем недавно и сидел без работы, а больше никто не взялся защищать свободного негра, хотя мы обещали хорошо заплатить. Им не хотелось подводить Тома, но ведь им тут на жизнь зарабатывать, а вольных негров у нас не любят. Том все понимал, он бы и сам не стал защищать свободного негра, кроме Джима.